Глава восьмая. Илья. В горле горит. Не водка, нет. Жжение стыда. Оно поднимается из желудка, обжигает пищевод и застревает комком, мешая дышать. Я сижу в баре неподалеку от нашей кофейни. Нашей. В применении к происходящему слишком лицемерное слово. Оно уже давно не наше. Оно памятник моему малодушию. Передо мной четвертый стакан. Или пятый. Я сбился со счета. Водка мутная, как мои мысли. Пытаюсь напиться до состояния пустоты, до момента, когда перестаешь что-либо чувствовать. Но не выходит. Чувства только обостряются. Каждая деталь в этом дешевом баре, липкий столик, запах пережаренного масла, хриплый голос певицы из колонок, бьет по нервам, напоминая то, от чего я бегу. О ней. Поднимаю стакан, чтобы залпом выпить очередную порцию забвения когда замечаю его. В зеркале за стойкой. Он стоит у входа. Дорогое пальто, идеальная стрижка, холодные глаза, смотрящие прямо на меня. Арсений. Богатенький Буратино здесь не случайно. Это не может быть совпадением. Он пришел за мной. Кровь стучит в висках. Медленно поворачиваюсь на барном стуле, чтобы встретиться с ним взглядом. Он подходит неслышными шагами. Садится рядом, не спрашивая разрешения. От миллиардера пахнет дорогим парфюмом и властью, аромат который я ненавижу. Он теперь и навсегда связан с самым большим позором в моей жизни. — Поздравляю, — говорит Волков спокойно. Кофейня процветает. Я видел очереди. Вы отличные бизнесмены. В ровном голосе слышится насмешка. — Пошел ты! Хриплю в ответ на лицемерную похвалу пальцы сжимают стакан так, что стекло вот-вот треснет. Он усмехается. «Никакой благодарности, а я так старался. Анонимные заказы, блогеры, скидки от поставщиков — все для вашего успеха. Мир переворачивается в очередной раз. Меня тошнит. Не от водки, а от осознания. Это все. Очереди за кофе на вынос, выгодные поставки, внезапная популярность — Я наивно считал, что это наша заслуга. Результат упорной работы. А выясняется, что его подачки, игра... Зачем? Выдавливаю, с трудом скрывая ненависть. Чего ты хочешь? Я уже получил то, что хотел. Парирует он. Взгляд становится тяжелым, пронзительным. Он смотрит на меня, как энтомолог, на редкое, но мерзкое насекомое. Ночь. Помнишь? Ты стоял на коленях и умолял ее согласиться, а потом ты не смог с этим жить. Он делает паузу, давая словам впитаться, как яду. Я дал вам деньги, а ты убил ее душу. Приятно считать себя хищником, обошедшим богатого дурака. Ты был готов простить себе эту сделку, но простить ту, что ради тебя пошла на жертву, оказалось не по силам. Каждое его слово удар бича. Они срывают с меня кожу, обнажая то, что пытался скрыть даже от себя самого. Свою трусость, свое ничтожество. Заткнись. Я вскакиваю. Стул с грохотом падает на пол. Ты ничего не понимаешь. Волков складывает руки на груди. Я понимаю все. Его голос впервые повышается. В нем звучит сталь. Он тоже встает. Мы стоим нос к носу посреди бара. Все смотрят на нас. Я понимаю, что ты слабак. Променял самое ценное, что у тебя было, на успешный проект. Думал, что получив деньги, станешь мужчиной. Нет, ты остался испуганным мальчиком, не умеющим обеспечить свою женщину. Тем, кто прячется за юбкой жены, толкая ее в объятия другого. Он говорит правду, которую я боялся признать. Правду, что гложет меня каждую ночь. Я не стал с деньгами сильнее. Я стал мельче. Я предал Катю. «Дважды. Сначала продав, потом, не сумев простить, не стал тем, кем должен был. Она смотрит на тебя и видит не мужчину, а свою цену», — продолжает он, безжалостно добивая меня. «Ты видишь это в ее глазах каждый день и ненавидишь себя. Ты пьешь, унижаешь ее, чтобы хоть как-то возвыситься в собственных глазах. Его злой взгляд очень похож на мой». В нем мысли, мучающие меня и то же чувство вины. Но не получается, да? Он говорит это нам обоим. Ты все равно остаешься тем, кто променял любовь на деньги. И нет гарантии, что это не повторится. Во мне что-то обрывается. Ярость, отчаяние, вся накопившаяся боль вырываются наружу в немом крике. Я замахиваюсь и бью его. Удар приходится в скулу. Глухой звук с хрустом зубов. Мои костяшки горят огнем. Он даже не шелохнулся. С ухмылкой проводит рукой по лицу. Смотрит на капли крови на пальцах с легким любопытством. В его глазах нет ни гнева, ни страха. Там презрение. Глубочайшее, бездонное презрение. — Вот и все, на что ты способен, — говорит он тихо. — Физическое насилие. Примитивно. Как и все в тебе. Резкий удар в живот выбивает из меня воздух, складываюсь пополам, получаю еще удар, корчусь от боли. Он поворачивается и уходит, так же бесшумно, как появился, оставляет меня одного, с невыносимой болью в животе, в челюсти, с разбитой рукой, с опустошенной душой, с разбитой жизнью. Мертвая тишина бара наполняется голосами, обсуждающими то, что сейчас произошло. Косые взгляды с усмешкой бросают на потерпевшего. Проигравших не любит никто и нигде. Чертов мажор и здесь меня сделал. Я медленно выпрямляюсь, хватая ртом воздух. Поднимаю упавший стул и опускаюсь на него. Долго смотрю на окровавленные костяшки, а потом поднимаю взгляд на свое отражение в грязном зеркале за стойкой. И вижу его. Того, о ком говорил Волков. Слабого, жалкого, ничтожного человека. Мужчину, променявшего самое светлое, что у него было, на стеклянные бусы успешного индивидуума. Человека, который получил все, что хотел, и потерял при этом все, что имел. Мечта о вершине обернулась одиночеством. Холодным, ледяным, бесконечным. Я сижу на этой вершине один, а моя Катя остается где-то внизу. В той жизни, что была до чемодана с деньгами. В жизни, где мы были счастливы. Я опускаю голову на липкий столик и закрываю глаза. Но от себя не убежишь. Прозрение пришло слишком поздно. Горькое, мучительное, унизительное. И теперь мне предстоит жить с ним. Или не жить вовсе. В кармане пальто, как приговор, лежит ключ от нашей шикарной мертвой кофейни. И я не знаю, найдутся ли у меня силы когда-нибудь снова повернуть его в замке.